Энди явился к Нортону в дождливый ветреный день, когда большие серые облака ползли по небу над серыми стенами, в день, когда с полей, лежащих вокруг тюрьмы, сходил последний снег, обнажая безжизненные пожелтевшие клочки прошлогодней травы. У Нортона был солидных размеров кабинет в административном отделе тюрьмы, а прямо за его столом располагалась дверь, ведущая в комнату помощника коменданта. Помощник в тот день отсутствовал, а в его конторе находился один из заключенных. убогий, прихрамывающий тип, имя которого я уже не помню. Все звали его Честером. Ему было поручено поливать цветы в помещении и натирать полы. И у меня есть сильное подозрение, что земля в цветочных горшках в тот день осталась сухой, а все, что Честер в тот день натирал, — это собственное грязное ухо, а замочную скважину. Он услышал, как дверь, ведущая из коридора в кабинет коменданта, отворилась и захлопнулась, и Нортон сказал. «Добрый день, Дюфресн. Чем могу вам помочь?» «Видите ли», — начал Энди, и старина Честер признавался нам, что едва смог узнать его голос. «Видите ли, комендант, произошло нечто... Со мной случилось нечто такое, что я... Я затрудняюсь с чего и начать». «Ну что ж, почему бы вам не начать сначала?» — спросил Нортон своим елейным голоском, словно предназначенным для зачитывания псалмов. «Наверное, это будет лучше всего». Энди так и поступил. Он напомнил Нортону подробности преступления, за которое попал в Шоушенк. Затем в точности пересказал всю историю, которую услышал от Томми Уильямса. Он назвал Томми, и, возможно, вам это покажется не слишком мудрым в свете последующих событий. Но что ему оставалось делать? Ведь иначе его история звучала бы и вовсе неправдоподобно. Когда он закончил, Нортон некоторое время молчал. Я ясно вижу его, откинувшегося на спинку кресла под портретом губернатора Рида, висящим на стене. Пальцы сплетены, губы сжаты, лоб собран в морщины. Почетный значок на груди тускло поблескивает. Да, наконец произнес комендант. Это одна из самых дурацких историй, которую я когда-либо слышал. И знаете, Дюфрессен, что меня больше всего удивляет? Что, сэр? Что вы всему этому поверили? Сэр, я не понимаю, что вы хотите этим сказать произнес Дюфрессен, и Честер говорил потом, что едва мог узнать голос человека, тринадцать лет назад справившегося с Байроном Хедли. Сейчас Энди с трудом выговаривал слова, голос его дрожал. «Ну что ж», — произнес Нортон, «для меня вполне очевидно, что этот молокосос Вильямс был вами совершенно очарован. Попал под ваше влияние, скажем прямо». Он услышал вашу горестную историю, и вполне естественно, с его стороны было желание как бы оправдать вас и приободрить. Вполне естественно. Он молод, не слишком рассудителен. Он никак не мог предвидеть, в какое состояние это вас приведет. — Все, что я могу предложить... — Разве я бы об этом не подумал? — перебил Энди. Но я никогда не говорил Томми о том человеке, работавшем при клубе. И более того, никому не мог говорить, в этом просто не было необходимости. Но описание сокамерника Томми и того парня, которого я помню, они же идентичны». «Прекрасно, но теперь вы склоняетесь к одностороннему восприятию действительности», — ответил Нортон. Фразочки типа односторонние восприятия действительности в большом количестве усваиваются людьми, проходящими обучение, чтобы потом работать в исправительных учреждениях, и они применяют эти словечки к месту и не к месту. Но это не так, сэр. Это ваша точка зрения. Моя же принципиально иная, и учтите. «У меня нет никаких фактов, кроме вашего слова, что такой человек действительно работал в клубе Фэлмоус Хилл». «Нет, сэр, не только потому что...» «Подождите!» — остановил его Нортон. Голос его становился все громче и увереннее. «Давайте посмотрим на дело с другой стороны. Предположим, на секунду... Ну, просто предположим, не более...» что действительно существовал человек по имени Элвуд Блотч». Э, «Блэйч», — поправил Энди. «Пусть Блэйч, какая разница. И будем считать, что он действительно являлся сокамерником Томаса Уильямса в Род-Айленде. Шансы, что сейчас он уже на свободе, очень высоки. Более чем высоки» ведь мы даже не знаем сколько времени он провел в тюрьме прежде чем попал в камеру вильсона не так ли известно только что он был осужден на шесть лет нет мы не знаем сколько времени он отсидел но я полагаю есть шанс что он все еще там и даже если это не так в тюрьме сохранились сведения о его последнем адресе имена близких друзей и родственников то и другое как вы понимаете Может, ровным счетом ничего не значить. Концы в воду и все тут. Энди секунду помолчал, затем взорвался. Да, но шанс есть, так ведь? Да, конечно. Итак, Дюфресн, предположим далее, что Блейч не только существует, но и поныне находится в Род-Айленде. И что же по вашему он скажет, когда мы придем к нему с показаниями вашего Томми? Возможно, упадет на колени, возведет глаза к небу и, рыдая, признается во всех своих грехах. Как можно быть настолько тупым? Пробормотал Энди так тихо, что Честер едва сумел его расслышать. Зато коменданта он услышал превосходно. Что? Как вы меня назвали? Тупым! Закричал в ответ Энди. Или это намеренно? Дюфресн! «Вы отняли пять минут моего времени. Нет, семь. А я сегодня очень занят. Итак, так, полагаю, нашу встречу можно объявить законченной. И в клубе хранятся все старые бланки и карточки. Вы хоть это понимаете?» Продолжал кричать Энди. «У них и налоговые бланки, и Б-формы, и компенсационные карточки для уволенных, и на каждый его имя. Кто-нибудь из администрации, кто работал в клубе прежде, остался там и сейчас». Возможно, и сам старик Брикс, ведь прошло 15 лет, а не вечность. Они вспомнят его. Если Томми подтвердит все, что рассказывал ему Блейч, и Брикс удостоверит, что Блейч действительно работал при клубе, мое дело возобновят. Я смогу... Охрана! Охрана! Уберите этого человека! В чем дело? Дрогнувшим голосом спросил Энди. Это моя жизнь. Моя возможность выйти на волю. Вы это понимаете? «Почему бы не сделать всего лишь один запрос, чтобы подтвердить историю Томми? Послушайте, я заплачу!» Затем, по словам Честера, последовал легкий шум. Охранники схватили Энди и подтащили его прочь из кабинета. «В карцер», — сухо сказал Нортон, «и я представляю себе, как он при этом провел рукой по своему значку. На хлеб и воду». И Энди окончательно вышедшего из-под контроля, увели. Честер говорил, что он слышал, как уже в дверях Энди продолжал кричать на коменданта. «Это моя жизнь! Неужели непонятно? Это моя жизнь!»